Обедали они в Савоев. Метродотель дал им столик у прохода, так что их было превосходно видно. Хотя предполагалось, что все порядочные люди и за городом, ресторан был переполнен. Джулия улыбалась и кивала направо и налево, приветствуя друзей. У Чарльза было что ей рассказать. Джулия слушала его с неослабным интересом. — Вы самый лучший собеседник на свете, — Чарльз, сказала она ему. Пришли они в ресторан поздно, обедали не торопясь, и к тому времени, как Чарльз кончал бренди, начали собираться посетители к ужину. «Господи, боже мой, неужели уже окончились спектакли?» сказал он, взглянув на часы. «Как быстро летит время, когда я с вами! Как вы думаете, они уже хотят избавиться от нас?» «Не имею ни малейшего желания ложиться спать. Майкл, вероятно, скоро будет дома?» «Вероятно».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 Двустворчатые до самого пола окна, выходящие в крошечный садик, были распахнуты настежь. Они сели на диван. «Погасите верхний свет и впустите в комнату ночь», — сказала Джулия и процитировала строчку из венецианского купца. «В такую ночь, когда лапзал деревья нежный ветер...» Чарльз выключил все лампы, кроме одной, затененной абажуром, и когда он снова сел, Джулия прильнула к нему. Он обнял ее за талию, она положила ему голову на плечо. «Божественно!» — прошептала она. «Я страшно тосковал по вас все это время. Успели набедокурить?» — Да, купил рисунок Энгре и заплатил за него кучу денег. Обязательно покажу его вам, прежде чем вы уйдете. — Не забудьте. Где вы его повесили? С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос. Где должно произойти обольщение? В кабинете или наверху? — У себя в спальне, — ответил Чарльз. — И правда, там будет удобнее, — подумала Джулия. Она засмеялась в кулак при мысли, что бедняга Чарльз не додумался ни до чего лучшего, чтобы завлечь ее к себе в постель. Ну и глупы эти мужчины. Слишком уж они решительны. Вот в чем беда. Сердце Джулии пронзило мгновенная боль. Она вспомнила о Томе. К черту Тома! Чарльз такой душка, и она не отступит от своего решения наградить его за многолетнюю преданность.